частная жизнь. После Туркмении Трифонов вернулся в Москву. У него возникла не то чтобы пауза в работе, но писательская карьера, блестяще начавшаяся сталинской премией, явно затормозила. И тут Трифонов занялся спортивными рассказами и репортажами. Он любил спорт, был болельщиком. В те годы эту страсть разделяли все, стадионы были полны. Поэт Константин Ваншенкин, Юрий Трифонов жил в середине 50-х на Верхней Масловке, возле стадиона «Динамо». Начал ходить туда. Прибаливал футбольный жаргон за ЦДКА, по личным мотивам тоже из-за Боброва. На трибуне познакомился с закоренелыми «Спартаковцами» – Алексеем Арбузовым и Сидором Штоком, начинающим тогда статистиком футбола Константином Есениным. Они убедили его в том, что «Спартак» лучше. Редкий случай. Бобров тогда был этакой суперзвездой, причем и в хоккее, и в футболе. Тогда такое бывало. Но и тут уже непросто. Трифонов жил рядом с «Динамо». И, казалось бы, болей себе за «Динамо», раз уж так распорядилась жизнь. Нет, жизнь как раз распорядилась по-другому. «Динамо» — это же спортклуб спецслужб, для Трифонова все-таки чересчур. Ну, ЦДКА армия. Но потом он перешел на сторону Спартака, и это тоже неспроста. В СССР это была чуть ли не единственная вневедомственная команда, народная. Относилась, что ли, к профсоюзам, что-то такое. А трифоновские тексты о футболе – это не отчеты и обзоры, а что-то сейчас невозможное. Он даже занимался объяснениями своей страсти. К области желания все до конца понять и научно объяснить относится мучительный спор насчет того, в чем красота футбола. Одни считают, что красота в количестве забитых мечей, другие видят ее в изящной композиционной борьбе, третьи простодушно признавались, что для них красота в победе, пусть даже в один мяч, забитый с сомнительного пенальти. Зато в это время уже началась одна из основных тем Трифонова – революция, ее люди, история, ее последствия. После реабилитации отца в 1955 году он получил возможность написать документальную повесть «Отблеск костра» на основе сохранившегося отцовского архива. Эта повесть о кровавых событиях на Дону, изданная в 1965 году, стала главным произведением Трифонова в те годы, пишут в справочниках. Из разницы в датах реабилитации и времени издания книги можно понять, как медленно тогда шло время, и как медленно менялись обстоятельства, которые начинали позволять говорить то, что нельзя было сказать раньше. Но только и это лишь недолго казалось Трифонову наконец-то открывшейся правдой. Правда все время ускользала, делалось все сложнее, и следовало писать уже новую книгу. В 1973 году вышел роман о народу-вольцах «Нетерпение». В 1978 году – роман «Старик». Вместе с отблеском костра получилась революционная трилогия. Герой старика, участник гражданской войны, переосмысливает молодость и подводит итоги жизни. Конечно, без прямых соотнесений с родителями и их поколением это бы не было написано. «Нетерпение» – роман о Перовской и Желябове, о том, как они несколько раз пытались убить царя и как наконец им это удалось. Роман вышел в серии «Пламенные революционеры», и нет сомнений в том, что для Трифонова эти люди были почти идеальными. При всем запутанном отношении к теме террора, тем более оценивая все это уже в 1972 году, он все же о них пишет, и пишет не без сочувствия. Вот после убийства и казни Желябова. Громадная российская льдина не раскололась, не треснула и даже не дрогнула. Впрочем, что-то сдвинулось в ледяной толще, в глубине, но обнаружилось это десятилетия спустя. Потом эти революционные идеалы победили, но стали превращаться во что-то очень неидеальное. Его это, конечно, тревожило. Но в том, что надо было действовать только так он не сомневался. Но мог ли быть идеал достижимым? Или нет? Могло ли получиться иначе? И что получилось в итоге, и куда идти дальше? Все это тоже обнаружилось десятилетия спустя. Это как раз и настали 70-е годы, к которым Трифонов подошел в своей лучшей форме. Началось время московских повестей.